Глава 11. Находки. Вот здесь меня ждал облом. То ли Джоан что-то забыла, поспешила и не проверила, то ли вследствие некоего сбоя файл пропал. Как бы то ни было, но картинка была, а вот пояснений к ней нет. Ну, что делать? Тогда включаем следующий файл в списке. Снова видеодневник, и Джон на нем сверкает как рождественская елка. Мы существенно продвинулись вперёд, сходу заявила она. Это гробница. Тут она сбилась, о чем то задумавшись. Хотя нет. Скорее уж мемориальный зал. Да, мемориальный зал. Так вот, этот зал просто величайшая находка. Здесь масса крайне интересной и полезной информации. Мы смогли существенно продвинуться в расшифровке символов. а более того, с помощью нейросетей мы смогли установить, что часть символов является идентичной тем, что встречались и у нас на Земле. К примеру, в доисторической Месопотамии я Джонс сбилась. Я небольшой эксперт в этой области. Но все же уверенно могу сказать, что здесь на этих фресках есть символы, которые можно обнаружить и в древнем Египте, и в храмах Майя, и я не знаю, как это объяснить. У меня в голове это все не укладывается. Как бы то ни было, но часть фресок, что мы нашли, уже удалось расшифровать. К примеру, та, что я приводила в пример в прошлом видео. Я пронумеровала символы. Может показаться, что там 12 различных символов, но нет. Там шесть квадратов, и в каждом есть, как бы сказать, своя история. С этими словами она взяла в руки лист бумаги, на котором было изображено ровно то же, что и в файле, который я только что закрыл. Это история их народа. Насколько мы смогли понять, здесь рассказывается о великом исходе в нового дома. Расшифровка есть в отдельном файле, но я продублирую еще раз. Итак, она ткнула указательным пальцем в набор символов, возле которого стояла цифра один. Это дом или множество домов? Быть может, и множество поселений. Джеффри, мой помощник, Считают, что здесь и вовсе изображена планета, города на ней. Ниже показано столкновение. Что-то врезалось в их планету или должно было врезаться. Ещё одна версия столкновение. К примеру, противоборствующих племен. Далее идет символ с множеством вертикальных линий, похожих на забор. Мы пришли к выводу, что это символ обозначающий смерти, множество смертей. Такого числа нет, но есть предположение, что так обозначаются девять тысяч смертей или девять миллионов. В одном мы уверены: этот символ обозначает гибель многих. Под этим изображением символ, который мы называем символы Исхода. Опять же, как предположил Джеффри, это знак ковчега. Следующая пара изображений процесс исхода и уничтожение старого места обитания. Далее под номером четыре – долгий путь и затем поиск нового места обитания, спуск к нему, приближение. Оги остановился на месте, скитальцы нашли свой новый дом, мы остались там. Последний набор символов восстановление цивилизации, постройка новых домов. Я уверена, что это всё не рисунки отсталой цивилизации, как раз наоборот. Всё говорит о том, что мы столкнулись с наследием цивилизации намного превосходящей нашу. Уверена, что речь идет о космическом путешествии о гибели родной планеты существ и поисках новой. Думаю, что Алькари и есть их прародина, место, откуда они начали свое путешествие. А эта пещера, этот мемориал был сделан для потомков, чтобы осталась память о том, Что здесь произошло? Среди моих подчиненных не успокаиваются споры. Многие не согласны с такой теорией и выдвигают собственные. Как бы то ни было, но все найденное мы должны отправить на землю. У нас просто нет интеллектуальных ресурсов, способных решить эти головоломки. И я уверена, что мы должны это сделать. В этих фресках множество информации, Мы нашли астрономические данные и нечто вроде химических формул. Но среди нас попросту нет всех нужных специалистов, нам не хватает инструментов вычислительных мощностей. Смена кадра. Джон снова выглядит усталой, но явно довольный. Совет офицеров прошел успешно. Я изложила идею, и большинство согласны со мной. Уже через четыре дня мы погрузим находки на один из наших кораблей и отправим его домой. Так как лететь он будет около 4 месяцев, чтобы догнать аномалию и пройти через неё, а затем уже в солнечной системе ему понадобится около полугода, чтобы добраться до Земли. Управлять кораблем будет программа. Наш программист Дмитрий Картанов Уверил меня, что написание подобной программы займёт у него не более суток. В качестве основы он будет использовать уже имеющиеся у нас программы для автопилота, но несколько их усовершенствует. Я всё же настроена на то, чтобы лично вести корабль к земле. Те сокровища, которые он будет перевозить, слишком много значат для человечества, чтобы доверить всё машине. Малейший сбой и ошибка в коде, и все это будет потеряно безвозвратно. И хоть Картанов уверяет меня, что никаких ошибок быть не может, что даже если все двигатели корабля, кроме одного, выйдут из строя, программа сможет управлять кораблем и довести его в нужную точку. Я все же сомневаюсь. Продолжаю настаивать на том, что корабль должен вести или, по крайней мере, контролировать человек. Запись закончилась, включилась новая. В этот раз Джоан выглядела уже совершенно измождённой и встревоженной. Мы загрузили и отправили корабль. Обессиленная, но явно довольная собой произнесла она: "Через четырнадцать месяцев он должен будет долететь до земли. Я надеюсь, что так и будет". Она усмехнулась. Во всяком случае, если когда мы вернемся на землю, там никто и не будет ничего знать о нашей посылке. Я пообещала подвесить Картанова за его причиндалы. Надеюсь, что все пройдет как надо, Корабль долетит. Вместе с тем у нас появились проблемы. Пока мы весь научное отдел и пробужденные специалисты сидели в пещере, Часть шахтёров, которых мы уже вытащили из капсул, приступили к добыче ресурсов. В одном из астероидов была обнаружена еще одна пещера, а в ней нечто вроде саркофагов. Я не знаю подробностей того, что именно там произошло, но один из шахтеров, Кайдар Абдулин, теперь находится в медотсеке. Я видела его скафандр. Э, впечатление, будто его чем-то прожгли. Как говорит доктор Кади, пострадал и сам шахтер. У него довольно обширный химический ожог. Нам пока запрещено соваться в ту пещеру, так что снова смена кадра. Джон выглядит совсем ужасно. Лицо осунулось, глаза красные от недосыпа, волосы на голове смяты. Будто бы она беспробудно пила несколько дней к ряду и теперь решила записать очередной ролик. Дела совсем плохи, начала она сухим мрачным голосом. Станция на карантине. Нас не выпускают из пещеры, не позволяют вернуться на волну 3. Что там происходит, я без понятия. Руководство на себя взяли офицеры СБ, и, как я поняла, Объявили карантин по всей станции. Что там произошло, почему, сказать не могу. Никто ничего не объясняет. Мне приказано сидеть здесь и заниматься своим делом. Я начала возмущаться, что помимо расходников для скафов, иногда нужно и просто отдохнуть. Я надеялась, что нам наконец позволят вернуться на станцию. В конце концов, двое суток в скафандрах это перебор. Но я ошиблась. Запрет на посещение станции продолжал действовать. Сейчас нам хотя бы доставили пару модулей ОЦМ, и появилась возможность, пусть и по очереди, но все же нормально поспать, снять скафандры, помыться и поесть. Я пыталась связаться с доктором Кади. Она выглядит так, будто чем-то сильно напугана. Пыталась узнать подробности у нее, однако она ничего не успела мне рассказать. Нам отрубили связь с Б. Пока не остается ничего другого, как продолжить работу здесь, в пещере. По крайней мере, займемся чем-то полезным, скоротаем время. Быть может, на станции разберутся с проблемами, и мы сможем вернуться. Мы все на взводе, совершенно ничего не понимаем мы. В номере и началась новая запись. Уже три дня станция не выходит на связь. Мы перепробовали все каналы. Тишина. Джеффри говорит, что возле станции что-то взорвалось. Он видел яркие вспышки. Сегодня утром станция пропала. Ее просто нет на старом месте. Она исчезла. Сейчас я нахожусь на нашем корабле. Мы покинули астероид, приблизились к месту, где раньше была волна 3. И я Голос Джоан задрожал. Не понимаю, что здесь могло случиться. Всюду обломки, покореженные модули про людей и капсулы с таки не проснувшимися членами экипажа. Лицо ее исказилось, она чуть ли не плакать была готова. Не верю, что станцию взорвали. Я не понимаю, что должно было произойти, чтобы очередная смена кадра. Теперь Жан выглядит мрачнее тучи, однако собрано, серьезно. Есть хорошие новости. Станцию не взорвали. Те обломки, что мы видели, это часть спиц. Не знаю, зачем их уничтожили, но я намерена это выяснить. Ещё, когда мы начали пробуждать людей, были зафиксированы случаи сумасшествия. Однако их было мало. Быть может, они не единичные, быть может, Такое происходило со всеми пробудившимися. Пока делать какие-то выводы рано, тем более среди людей в моей команде подобных случаев не зафиксировано. Нам удалось установить, что волна 3 не уничтожена. Она включила ходовые двигатели и ушла от нас. Почему, буду выяснять. Мы догоним станцию приблизительно через несколько часов. Надеюсь, наш ангар, где хранятся все находки, «Еще цел. Это модуль 3А12. Я делаю копию своих записей оставлю их здесь на корабле и скопирую на терминал модуля. Кроме того, копия имеется в ОЦМ, который останется в астероиде. Честер, что там? Я вздрогнул и повернулся. Возле меня стояли Майя и Дон. Записи одного из офицеров Я коротко изложил всё увиденное и услышанное. Раз записи здесь, значит, они догнали станцию, заметила Майя. Ну а мы, похоже, нашли их корабль. Что? Где? поразился я. Здесь есть отдельный ангар со шлюзом. Думаю, там и стоит их корабль. А где они сами не знаю. Может быть, заперлись внутри мы втроем двинулись к огромным дверям или даже воротам шлюза судя по датчикам внутри есть атмосфера ну что же если мы найдем корабль это будет просто отлично створки ворот разошлись с шипением в разные стороны а внутри было абсолютно пусто вот тебе и корабль протянул Дон И куда они делись, удивленно спросила Майя. Не знаю, ответил я. Но на терминале осталось еще несколько видеофайлов. Может, оттуда узнаем. Мы вернулись к терминалу, и я включил следующий файл. Все трое уставились на экран, где снова появилось измождённое, усталое лицо руководителя научной группы. Мы добрались до станции, сказала она, на деле еще хуже, чем я себе представляла. В нашей с никого нет, то есть почти никого. В одном из модулей мы обнаружили странное существо, напоминающее насекомое мухоловку, точнее. Да-да, ту самую, что водится практически в любом доме на земле. А вот только здесь это существо было почти в метр длиной и необычайно агрессивное. С ним мы смогли расправиться, попросту расстреляли из иглометов, однако Джеффри, мой помощник, был ранен. Рана не серьезно, но я опасаюсь, что даже подобный пустяк может привести к страшным последствиям. Все оставшиеся на волне три спицы заблокированы. Карантин никто не снял. Мы попытались пройти в соседнюю спицу через ось, но она тяжело вздохнула. Я не могу словами описать то, что увидела. Там останки людей. Я не знаю, что с ними произошло. Их словно бы разорвали. Даже нет. Их словно бы растянули по стенам Оси. Некоторые к моему величайшему ужасу были живы, и мы ничем не могли им помочь. Нам пришлось вернуться назад в свою спицу. Так как у Оси практически сразу на нас попытались напасть те самые твари, похожие на земных скалопендр. Пока я не знаю, что нам делать, как быть. Мы занимаемся тем же, что и раньше. Здесь полно находок из астероида, и мы продолжаем систематизировать находки, пытаемся расшифровать тексты и изображения. Файл закончился, запустился новый в этот раз Джоан выглядела еще более вымотанной. Сегодня семьдесят девятый день с момента прибытия в Алькарию, сказала она уже севшим усталым голосом. И мне кажется, скоро настанет последний. Со второй волной нам связаться так и не удалось. Что с ними стало, я не знаю. Живы ли они? Наша станция Она тяжело вздохнула. На нашей станции обнаружен чужеродный организм, паразит. Он заражает людей, причем на первых этапах выявить это невозможно. Доктор Кади, которая занималась исследованиями этого организма, мертва. Мой помощник Джеффри получил заражение во время сражения с одной из со взрослой особью неизвестного нам вида. Он был помещен под наблюдение. На вторые сутки у него началась светобоязнь. Он проявляет чрезмерную агрессию, стремится к изоляции. Стоит отметить, что Джеффри я знаю довольно давно, и подобное поведение ему совершенно не свойственно. Сегодня он умер. Во всяком случае мы считаем, что он умер. Он ведет себя крайне пассивно, не реагирует на слова, однако в случае, если в зоне его обзора появляется человек, стремится сблизиться с ним, атакует. Среди нас нет медиков или хотя бы тех, кто хоть немного разбирается в этой области. Помочь и уж тем более излечить Джеффри, мы не можем. Очередное переключение файла. Сегодня Джеффри скончался. Установленные на нем датчики выдают полную ерунду. У него нет пульса, сердцебиение отсутствует. Однако, он двигается. когда мы пытались его упокоить, случилось то, во что я попросту не могу поверить. После нескольких прямых попаданий в грудь он упал на пол. Затем его конечности. Я не могу это описать. Прилагаю файл с камер наблюдения. Собственно, что там произошло, я прекрасно мог себе представить, но все же мы все трое молча смотрели, как два человека вошли в камеру, где шатаясь, словно пьяный, находился человек. Один из гостей вскинул пистолет и сделал несколько выстрелов в грудь бедолаги. Тот упал на пол, а в следующее мгновение одна из его рук и обе ноги вдруг отделились от тела, начали дергаться и извиваться. Разрешение камеры не позволяло увидеть все, но я уже представил, как из конечностей, пробив кожу, появляются маленькие паучьи лапки. Вот бывшая рука перевернулась, быстро поползла к гостям. Те явно перепугались не на шутку. Тут же выскочили наружу, закрыл за собой дверь. Включилась очередная запись от Джоан. Мы ошибались. В этот раз она выглядела не просто уставшей или измождённой. Она скорее напоминала живой труп, настолько осунулась и исхудала. Наши переводы и расшифровки записей исчезнувшей цивилизации В корне не верны. Картина, которую я демонстрировала на ранних видео, читается совсем в ином порядке, но об этом позже. Данная система не является пророждением неизвестной нам цивилизации. Сюда они пришли, спасаясь от катаклизма в своем родном мире и здесь обрели новый дом. Должны были обрести Речь ее была сбивчивой, Жан перепрыгивала с одной мысли на другую, поэтому понять ее, разобраться в ее бормотании было сложно. Она словно бы в бреду. Центральная линия на изображении это подсказка, как нужно читать фреску. Вообще все в том зале является ничем иным, как предупреждением наставлением для тех, кто сюда заявится. А мы не поняли. Мы ошиблись. На фреске описано столкновение двух миров той самой цивилизации, которая и оставила нам подсказки и чего-то еще. Кто был второй стороной конфликта, мы не знаем. Однако эти чужаки начали вторжение на планету. А вследствие этого данную планету пришлось уничтожить. Не знаю, что там случилось, но подозреваю, что нечто очень похожее на ситуацию с нашей станцией. Если кто-то найдет фреску, читать ее нужно в следующей последовательности: 1 5 3 4 пять, шесть... Если коротко, там речь идёт как раз таки о столкновении двух миров, если угодно, рас цивилизаций. Вследствие чего планета была уничтожена. Но вместе с ней уничтожили и вторженцев. Затем оставшиеся из живых построили хранилище, те самые, которые мы нашли. И она перевела дух и снова переключилась. Мы отправили автоматический корабль к Земле. Я очень боюсь, что вместе с нашими находками в корабле имеются и паразиты, которые уничтожили всех людей на станции. Мы, кто остался в живых, намерены догнать корабль и уничтожить его прежде, чем он доберется до портала Аномалии. Волна 3 будет направлена на местное светило. Те существа, которых мы невольно обнаружили, должны быть уничтожены, или же уничтожены будем мы, люди. Это моя последняя запись. Если вдруг вам удастся найти наш корабль, будьте осторожны, а лучше уничтожьте его с безопасной дистанции. Экран погас, но я все еще продолжал глядеть в него. Дом Тиховы матерился, а Майя, тяжело вздохнув, произнесла: Похоже, нам конец.